Крепкого телосложения Верзила с неприятным лицом и усиками, определенно подстриженными на манер комического актера Макса Линдера. Правда, в отличие от Макса Линдера, он сразу вызывал не смех, а настороженность, казался человеком опасным. Неторопливо обойдя конторку, он встал перед Бестужевым и с претензиями на величавость, скрестив руки на груди, прям-таки наполеоновским жестом, какое-то время разглядывал Бестужева словно энтомолог с сознанием собственного превосходства, созерцающий в лупу редкостные насекомые. Двое его сообщников, а как их еще в данной ситуации прикажете именовать, встали по бокам Бестужева, будто конвойные в суде. Однако эта компания, Бестужев все больше убеждался в первоначальном мнении, никак не могла представлять закон и порядок. «Ну что?» Прыткий молодчик, — солидным басом произнес Верзила. «Не надоело еще шмыгать по вене под носом у занятых людей?» «Простите», — недоумевающе, пожав плечами, сказал Бестужев. «Здесь определенно какая-то ошибка. Я коммерсант из...» «Ври больше», — отрезал Верзила. «Из тебя такой же коммерсант, как из меня балерина. Франтик, светских хлыщ, щеголь. На кой черт тебе понадобился телеспектроскоп Проныра?» «Ну-ка, живо отвечай, пока я тебе башку не пробил!» «Вот как!» Этот субъект, изволите ли видеть, без малейшей запинки привычно произнес название не самого простого электрического аппарата. Профессор Клейнберг упоминал о каком-то мрачном верзиле, прикидывавшемся то ли журналистам, то ли торговым агентом. Описание внешности, в общем, соответствует верзиле изрядной мрачности и не похож ни на репортера, ни на коммерсанта. «Вы меня ни с кем не путаете?» — любезно осведомился Бестужев. «Право же!» — Верзила тут же его прервал. «Хватит, молодчик! Врать нужно уметь, а ты как раз не умеешь. Не ожидал на нас тут наткнуться, а? А чего ж ты еще хотел, если вынюхиваешь насчет телеспектроскопа? Насчет чего?» Верзила вздохнул тяжко, удрученно. «Не надо считать других дурней себя. За тобой следили, приятель, и достаточно давно». По какому-то совпадению ты болтался исключительно в тех местах, где могли что-то знать о штепанике. Да, мы и сейчас в одном из таких мест. Ты о нем и его аппарате расспрашивал самых разных людей. Бестужев решил изменить тактику. «Допустим!» — воскликнул он с нескрываемым возмущением. «Ну и что? Я совершил какое-то преступление? По какому праву? Вы вообще меня задерживаете?» «Да вот по этому самому!» — ухмыльнулся Верзила — И, извлекший бульдог, чуть задрал дулом подбородок Бестужеву, глядя в глаза с неприкрытой угрозой. Бестужев прекрасно видел, что столкнулся с субъектами, способными убить человека без промедления и колебания. Такой уж у них был у всех вид. Насмотрелся подобных, не раз выпадал случай. Убрав револьвер, верзило осведомился. Убедительно право выглядит. Пожалуй, вынужден был признать Бестужев. То-то... Удовлетворенно хмыкнул его собеседник. «Будь уверен, молодчик, если понадобится, мы тебя пристукнем тут же». Конвейер слева проворчал. «Для начала, чтобы понял, что с ним не шутят, неплохо было бы пару раз дать по морде». «Это было высказано на чистейшем французском. Весьма даже интересно», — подумал Бестужев. «В игре неведомо откуда оказались французы». «Что, Дузьем бюро тоже заинтересовался, или это кто-то другой?» Дузьем бюро второй отдел французского генштаба, военная разведка и контрразведка. Насилие должно быть оправданным, — наставительно ответил главарь. Пора бы знать. Если он окажется достаточно умным и все поймет, к чему бить? Чтобы прояснить ситуацию, Бестужев живо ответил на французском. Ах, так вы из Франции, господа! Ездите в такую даль, чтобы избавлять неудачников от бумажников и часов. затнись болван, — с явным неудовольствием сказал главарь. Твоим паршивым бумажником никто не интересуется. Перед тобой, скотина, люди-идеи, анархисты. Читаешь газеты? — Частенько, — сказал Бестужев. Снова сложив руки на груди. — Наполеон, ага. Главарь произнес с расстановкой, не без гордости. — Я Луи Гравошоль. В газетах обо мне иногда подписывают. Оба его сообщника расхохотались, словно услышали хорошую шутку. Гравошоль с непроницаемым лицом задрал подбородок. «Ну, конечно», — подумал Бестужев, — «позер невероятный, как и большинство его собратьев по всей Европе. Забавно, но в первый миг он ощутил не тревогу, а самый натуральный охотничий азарт».